«Посмотри меню и выбери». «Эх, поем я сегодня без ограничений, что ты, то и я. Ну, ее к черту, эту диету, верно? Дольше положенного срока все равно не проживешь». «А вы один?» — спросила я. «С кем предполагала меня застать, а? Ты, милая, не принимаешь в расчет мой возраст. Я имела в виду Джорджа, вашего телохранителя. И его запомнила. Ну и память». Вот что значит молодой мозг, без склероза. Джорджа я отпустил. Он мне не понадобится до полудня. Имею я право на отдых, отдел. Вот проведу день в твоем обществе. Кто меня за это может осудить? И тогда я сказала то, что мне пришло внезапно на ум. Сказала спокойно, с улыбкой. У меня идея, и, думаю, вы мне не откажете. Говори. «Заранее я никогда ничего не обещаю, но выслушать твою идею готов». «Не заказывайте завтрак. Позавтракаем у меня. Я вам приготовлю». «Вы же и не были у меня, не видели, как я живу? Вот мое предложение. Едем завтракать ко мне». «А знаешь, не дурно!» — воскликнул дядя. Меня противила ресторанная пища. Любопытно, что твои ручки могут приготовить. Принимаю приглашение. Едем к тебе». К сожалению, я Джорджа отпустил. Но не беда. Закажем лимузин. — Зачем? Я приехала на «Тойоте». Помните? — Как же, как же! Это желтая машина, которую дурак Хазе купил вместо пикапа. Ну как? Ты ею довольна? — Очень. Прелестная машина. Мы с ней как подружки. — Здорово сказано, — изумился дядя. Мы с ней как подружки. А я вот ни об одном из своих автомобилей так сказать не могу. Они мне служат, и все. Но чтобы дружить, надо обладать твоим восторженным воображением. Да, кстати, в твоей подружке кондиционер в порядке, не переношу жары. Он не помнил, да и не знал, что в Тойоте не установлено охлаждающее устройство. Но я солгала, сказав, что все в порядке, он будет ехать в прохладе с полным комфортом. Пока он одевался в спальне, я быстро прикидывала, что предпринять дальше. Сама удивилась тому, что нисколько не испугана. Почувствовала себя конспиратором на важном боевом задании. Все напоминало какую-то увлекательную, до замирания сердца, игру. Важно было не совершить неверный ход, не оставить улик против себя. Пока все шло легко и без препятствий, даже слишком легко». Внезапный приезд дяди Сэма в Лос-Анджелес, газета с его фотографией, а главное, я застала его одного без охраны. Меня никто не видел. Сейчас важно выйти из отеля, никем не замеченной, разумеется, вместе с ним. Он вышел ко мне, одетым как щеголь, в светлом костюме и голубоватом галстуке, и надел на лысую голову такую же голубоватую панаму из тонкой прозрачной ткани. От него исходил аромат хороших духов. Он взял в углу тросточку с толстым костяным набалдашником, и картина, опершись на нее, изрек. — Я к вашим услугам. — Только ради бога не задерживайтесь, если встретите знакомых, — попросила я. — Вас тут все знают. — А мы от них удерем, — залучился морщинками дядя Сэм. — Выйдем не с главного хода, согласна? И попал в точку, сам не ведая того, когда я игриво добавила — «Конспирация!» Безо всяких помех, и, я уверена, никем не замеченные, мы выбрались из прохладной гостиницы и очутились на прожаренной солнцем улице. Я поискала глазами свою «Тойоту», она желтела на той стороне. У диджея был цепкий глаз охотника — Он нас обнаружил еще до того, как мы пересекли улицу, поспешно выскочил из машины и, открыв вторую дверцу, забрался на заднее сиденье, где, как я и предположила, залег. Дядя Сэм сел в машину впереди, ничего не заподозрив, и как только мы отъехали от тротуара, за его головой возникло темное лицо диджея. — Не шевелитесь, вы в наших руках! Дядя в зеркале метнул на диджея насмешливый взгляд. «Это что, такая игра?» И с некоторым недоумением покосился на меня. Я сидела за рулем, окаменев. «Считайте так», — ответил диджей. «Но чтобы выйти невредимым из этой игры, вам придется заплатить...» «Сколько?» «Миллион?» «Центов?» — хмыкнул дядя Сэм. «Долларов. И, конечно, наличными». «У вас не дурной аппетит, молодые люди». Но не надеялись же вы, что я ношу с собой наличными такую сумму. Для того существует телефон. Позвоните кому следует, и вам доставят, сколько вы потребуете. — Где телефон? — не вступая в пререкания, деловито осведомился дядя Сэм. — Сейчас приедем, — сказал диджей. — Можно задать вопрос вашей юной напарнице? — Можно. — Скажи мне, солнышко. «Мы все же будем завтракать?» «Не беспокойтесь», — ответил за меня диджей. «И завтрак будет, и другие удобства, если вы себя поведете, как подобает джентльмену». «Можно еще один вопрос на сей раз вам, молодой человек?» «Слушаю». «Вы просто грабитель. Или же ваша, так сказать, деятельность прикрыта модными лозунгами?» «Я не грабитель и не бандит. Если вас это утешит...» Могу сообщить, для каких целей будут истрачены ваши деньги. Я просто сгораю от любопытства. Для революции. Больше вопросов нет. Премного благодарен. Диджей велел мне остановиться и поменялся со мной местами. Он сел за руль. Я догадалась, что он так сделал, чтобы не давать мне вслух указаний, куда ехать. Дядя Сэм мог запомнить, и навести потом полицию на след. — В ваших интересах, — сказал ему диджей, — не пытаться запомнить, какими улицами мы едем. Тогда вы станете опасным для нас. Поняли, что я имею в виду? — Понял. — Что пооблегчить вам задачу, не мешало бы завязать вам глаза? — Абсолютно излишне, — сказал дядя Сэм и снял очки. — Без них я почти слеп. «Отлично!» — согласился диджей. Меня поразило, что дядя Сэм не выказывал никаких признаков страха или хотя бы беспокойства. Он был сдержан, корректен и разговаривал с диджеем, как с равным партнером в игре. Меня он старался не замечать, чтоб не выразить своего презрения к той далеко не привлекательной роли, которую я исполняла в этой игре. Одноэтажный плоский дом, к которому мы подъехали, Ничем не отличался от соседних. В таких обычно обитают люди среднего достатка. Моя Тойота почти уткнулась в опущенные ворота гаража и словно кто-то ожидал нас внутри. Ворота тут же поехали вверх, открыв нам въезд в гараж. Мы въехали, и ворота за нами опустились. Я взяла дядю Сэма под руку и повела вслед за диджеем в дом. В гостиной, довольно пристойно обставленной, Был хозяин дома, мне незнакомый, по виду мексиканского происхождения. Они с диджеем заговорили по-испански. Наш пленник попросил разрешения снять пиджак и развязал заодно и галстук, оставшись в рубашке, пересеченной через плечи подтяжками. Затем тяжело опустился в кресло у большого окна, за которым голубел, переливаясь солнечными бликами, овальный бассейн. «Она прекрасный боец!» Похвалил меня мексиканцу диджей. Даже не ожидал. Отныне я еще больше ее люблю. Он обнял меня и стал горячо целовать. В щеки, в лоб, в шею. Мексиканец деликатно отвернулся. Но дядя Сэм, снова подводрузивши на нос очки, остановил нас. Молодые люди, не отвлекайтесь. У нас с вами есть договор, и поэтому дело прежде всего. Надо связаться с моим адвокатом. «Дайте сюда телефон». Сказано это было диджею, и он обиделся. «Что значит дайте?» — вспылил он. Привыкли лакеев иметь? Возьмите сами». И он показал пальцем на красный телефонный аппарат, стоявший у телевизора. Дядя Сэм стал кряхтя подниматься, и я, пожалев, опередила его и поднесла телефон. Он поставил телефон на колени, достал из пиджака записную книжку, и прежде чем набрать номер, — спросил диджея. — Миллион — окончательные цифры? Меньшая сумма вас не устроит? Диджей усмехнулся. — Свою жизнь вы оцениваете меньше миллиона? — Дорогой мой, — вздохнул старик, — за мою жизнь в этом возрасте я бы и десяти центов не дал. И если я вам даю миллион, то не для того, чтобы откупиться. — А для чего же? — Из сочувствия к вам. Должно быть, вам эти деньги очень нужны. — Верно, — кивнул диджей. — Деньги по зарез нам нужны. И чем больше, тем лучше. Оружие подорожало. — Полагаю, вы не поднимете цифру за пределы миллиона? — Нет, миллион нас устроит. Остальное доберем у других. — Справедливое распределение тягот революции, — улыбнулся дядя Сэм. — Теперь уж вы отвлеклись, — напомнил ему диджей. — Вы собирались звонить адвокату? Да — Да-да. Но сначала по другому номеру. — Надеюсь, не в полицию? — Ну, что вы? — Мы же джентльмены, — дружелюбно укорил его дядя Сэм и набрал номер. — Ларри? — Это я, Сэм. — О, давно уже встал. «А ты все нежишься, да-да. Было совсем не дурно. И ты, старый Мерин, рыскал глазами, как молодой жеребчик. Но-но, не отпирайся. Балерины всегда были твоей слабостью. Это не секрет даже для твоей жены. Нет, я не в гостинице. Долго рассказывать. Знаешь, по какому делу я тебе звоню? — Мне понадобилась довольно большая сумма денег. Срочно. Непременно наличными». Нет-нет, со мной все в порядке. Ну, Как-нибудь потом объясню и вместе посмеемся. Не балерины. Куда мне? Да они бы удовлетворились и чеком. Мне нужен наличными миллион. Сегодня банк закрыт, но завтра вполне можешь раздобыть. Не задавай вопросов. Повторяю, со мной все в абсолютном порядке. Ну а теперь о деле. Ты уже давно положил глаз на моего Гагена и предлагал полмиллиона за штуку. Ты не раздумал? Тогда все в порядке. Можешь взять две штуки и, пожалуйста, раздобудь наличными миллион. Что? Все три Гагена за миллион? Побойся, Побойся Бога. Это же полтора миллиона. Полмиллиона штука. Я тебе и по этой цене не отдавал. А Теперь обстоятельства меня вынуждают. Что? Ты раздумал? «Именно теперь, когда я обратился к тебе...» «Да пойми, мне позарез нужны эти деньги. Не задавай вопросов. Ладно, ладно, я согласен. Бери все три. Бог с тобой. Сейчас я договорюсь с моим адвокатом. У него ключи от сейфа, где хранятся картины. Значит, я могу на тебя положиться? Все. Жди следующего звонка, и наш разговор храни в секрете». Даже жене ни слова, и тем более не вздумай впутывать в это дело полицию, если ты мне добра желаешь. Потом он поговорил со своим адвокатом. Следующий разговор состоится утром после открытия банка. Нус, джентльмены, заключил дядя Сэм, отодвинув от себя телефон. Как вы видите, я неплохой партнер. Со мной можно делать дело. — Пока, — сказал диджей. — Дальше посмотрим. — Считайте, что деньги у вас в кармане. А теперь сделайте одолжение, включите кондиционер, здесь можно свариться. — Кондиционер неисправен, — развел руками мексиканец хозяин дома. — Как же вы тут живете, — удивился дядя Сэм. — Как видите, — угрюмо ответил мексиканец, — я еще счастливчик, схватил удачу за хвост. А вообще-то наш брат Чекана и мечтать не смеет о таком доме. Вас бы следовало к ним завести, а не ко мне. Вот там сладкая жизнь. — Хоть какой-нибудь вентилятор, — простонал дядя Сэм. — Идите во двор, — сказал диджей, — там продувает. — А солнце, — чуть не взмолился дядя Сэм, — усадим под зонт. Мы вывели его во двор... И посадили в плетеное кресло, стоявшее под широким зонтом у бетонного края бассейна. За ним зеленел колючий кустарник, очень густой и ровно подстриженный, служивший забором, за которым начинался чужой двор. Последняя просьба, пересиливая одышку, сказал дядя Сэм. Нет ли у вас сигары? Мексиканец покачал головой, а диджей, усмехнувшись, заметил: Немного ли просьб для пленника? Моя просьба. Будет неплохо оплачено, — парировал дядя Сэм. За одну сигару — миллион долларов. Мы не курим, и вам бы советовал бросить. Зачем? Чтоб дольше вонять на этой земле. Я и так считаю, излишне задержался тут. Пойдите, молодой человек, и купите мне сигару. Здесь лакеев нет. Да я бы сам сходил, если бы вы меня пустили. Диджей и мексиканец поговорили между собой в полголоса по-испански. «Хорошо», — сказал диджей, — «я куплю вам сигару». «Две», — обрадовался дядя Сэм, — «еще лучше три, вот вам деньги». «Не надо», — отвел его руку с деньгами диджей, — «вы мой гость». Диджей привез сигары и пакет с фруктами, после чего надолго уехал. Мексиканец ушел в дом и не показывал носа. Дядя Сэм блаженствовал в сигарном дыму под зонтом а я, взяв в доме купальник хозяйки, поплескалась в бассейне и прилегла загорать у дядиных ног. Он съел банан, выпил томатного сока и все продолжал дымить, щурясь через линзы очков в прозрачное голубенькое небо, где с ровными интервалами проходили в сиплым ревом пассажирские самолеты. Мы, по всей видимости, находились недалеко от аэродрома. Он нисколько не унывал, по крайней мере, не показывал виду. И я в душе гордилась выдержкой и мужеством этого старого и хилого человека. Он разговаривал со мной так, словно ничего не случилось, даже подшучивал. «Представляешь, детка, какие мысли бродят в моей старой голове?» «Догадываюсь. Меня проклинаете?» «Нисколько. Твой поступок я могу понять и объяснить». Тобою движет не так разум, как чувство. Ты влюблена в этого криола. я вижу, я еще не совсем ослеп. Ради него ты все отдашь, а уж меня старую развалину подавно».